Но за воровство казнят только в азиатских странах, да и то не везде, знаете ли, заметил Вор. А вы давайте действуйте по вашим законам, зовите милицию, суда и никакого рукоприкладства. Вокруг парня угрожающе сдвинулась толпа. Может быть, и накостыляли бы ему сейчас граждане-пассажиры, если бы в это время не появились в сопровождении проводницы украинские стражи порядка. — Что здесь происходит? — сразу оценил ситуацию уже не очень молодой лейтенант. — Да вот ворюгу с поличным взяли, — сказал один из задержавших его мужиков. — Ну, насчет с поличным это пусть милиция разбирается. Дайте и ей проявить себя, — проговорил очкарик. — А то, что скрутили они меня и что я признаюсь в совершении кражи, это точно. Двух краж, — уточнил возмущенный кавказец. «Так, кто тут пострадавший?» «Давайте-ка пройдем в отделение милиции», — предложил немолодой лейтенант. «Как, то есть, пройдем?» — растерялся пострадавший кавказец. «А поезд в это время тю-тю!» — усмехнулась уже получившая обратно свой сверток с деньгами женщина. «Но протокол-то составить нужно», — сказал лейтенант. «Зачем составлять, дорогой? И тебе, и нам время терять, да?» «Пусть он отдаст мои баксы и разойдемся по-хорошему, да? А вы его забрать можете и без нас, да?» «На каком же основании я его заберу?» «Резонно заметил лейтенант». «Да». «На каком основании?» — улыбнулся очкарик. «И пусть еще этот гражданин докажет, что это его баксы!» — повернулся он к кавказцу. лай ты посмотри, какой подлый человек!» — возмутился житель Кавказа. «Ладно, граждане пострадавшие, не хотите выходить? Это мне понятно. Тогда пройдемте в купе-проводнице, составим протокол там, а его берите в отделение», — скомандовал лейтенант двум стоявшим позади милиционерам. Тут он портмоне выбросил, напомнила так и оставшаяся стоять на чеку у мусорника женщина. Микола, забери вещдок, скомандовал коллеги-лейтенант. Счастливого пути, граждане, абсолютно не ерничая, серьезно сказал очкарик, извините за причиненное беспокойство. Пассажиры проводили щупленького вора недоуменным взглядом. Поезд через некоторое время двинулся дальше, пассажиры разошлись по своим купе, однако, взбудораженные этим приключением, они еще долго не могли угомониться. Глава 35. Ларин. У Ларина голова шла крупа. После того, как Оксана покинула его комнату отдыха под усмешки работников ФСБ, Ему захотелось громко и грязно выругаться, да так, чтобы все эмоции сразу наружу. Но полковник Чернов со своими орлами находились все еще в его кабинете. «Ладно, Виктор Андреевич», — покровительственно похлопал по плечу начальника вокзала полковник ФСБ. «Будем надеяться, что эта ваша невеста не испортит нам операцию». «У меня гласно на людей наметан за столько лет службы, такие, как она, не болтают, но вы все-таки с ней еще раз переговорить «Обязательно», — ответил Ларин, — «а про себя подумал, шли бы вы все подальше». Селектор. Ларин нажал кнопку. «Виктор Андреевич, вам жена звонит». Голос Ольги был встревожен. «Я же сказал не соединять меня с ней», — приглушенно ответил Ларин. «Но она звонит каждые 15 минут», — не унималась секретарша. «Не могу же я все время говорить, что вас нет». «Все равно не соединять». Ларин с неприязнью посмотрел на ФСБшников с любопытством, прислушивающихся к разговору. «Она говорит, что знает о том, что вы в кабинете», — начала оправдываться секретарша. «И если вы не возьмете трубку, она грозится приехать». «Вы что хотите, чтобы я вас уволил?» — сорвался Ларин, переходя с секретаршей на «вы», что означало высшую степень его раздражения. «Выполняйте, что вам говорят!» Ларин стукнул по кнопке селектора, отключив связь. «Тяжелый у вас денек, Виктор Андреевич, может только посочувствовать», — фамильярно покачал головой полковник. «Вам что-то еще от меня надо?» — мрачно оборвал его Ларин. «Пока ничего, кроме какого-то небольшого помещения с телефоном Для нашего оперативного штаба перешел на серьезный тон Леонид Константинович». Ларин на секунду задумался. «Кабинет моего заместителя подойдет?» «Вполне. К тому же это рядом с вами. Всегда можно вас быстро разыскать». Виктор Андреевич проводил незваных гостей в соседний кабинет. «Брунев, тут...» «На день, товарищи, займут твое помещение», — сказал он засуетившемуся возле своего рабочего стола заму. Его короткое замешательство было вызвано одной маленькой причиной. Брунев только что принял сто граммов водочки для оздоровления, а закусить еще не успел. «Пожалуйста, пожалуйста», — заулыбался быстро краснеющий зам. Новая порция алкоголя, попавшая на старые дрожжи, очень быстро дала о себе знать. — Ты пока найди, где сам расположишься, — неприятно взглянул на окосевшего зама начальник вокзала. — Не беспокойтесь, я в бухгалтерии устроюсь, — заверил Брунев. — Ты там устроишься, — усмехнулся Ларин, знавший, что в бухгалтерии работает за зноба его заместителя, пышная хохотушка Нинечка.